Глава 13. Пространство между домами. Кажется, разговор на этом не закончился. Встреча продолжалась еще часа два, не меньше, а может и три, или даже... Во всяком случае, когда Грейс ушла, время было уже позднее. При других обстоятельствах, шагая по улице Восточного Гарлема в ночной час, Грейс испытывала бы страх. Но сейчас мысли были заняты другим... Единственное, что ощущала Грейс, декабрьский холод, вызывавший приятное онемение. Больше всего Грейс хотелось просто замерзнуть на этой улице. Джонатан как-то говорил, что смерть от переохлаждения наступает безболезненно. Он вообще любил читать про полярные экспедиции, север и все в таком духе. Когда они с Грейс познакомились, у Джонатана как раз была с собой книга о «Юкане», и с тех пор он прочел великое множество подобной литературы. А на стене его комнаты в общежитии, где Грейс побывала в тот же вечер, была прикреплена открытка с классической картинкой времен золотой лихорадки. Вереница старателей медленно поднимается на скалу золотая лестница, преодолевая горный перевал Чилкут. Путников не пугают ни снежная буря, ни лютый мороз, Низко согнувшись, они упорно бредут к цели, надеясь, что удача улыбнется именно им. Еще Джонатану нравился рассказ Джека Лондона, название которого Грейс сейчас не помнила. Что-то про мужчину, собаку и северное сияние. В этой истории, кстати, кто-то умер от обморожения. Если Грейс остановится прямо здесь, посреди тротуара, ее постигнет та же участь. В участке никто не предложил подвезти Грейс до дома. Впрочем, она бы все равно отказалась. Грейс не терпелась поскорее сбежать от этих людей. От этого мрачного, обшарпанного казенного учреждения, приемная в котором была полна несчастных людей. Здесь собрались усталые, измученные мужчины, женщины, а иногда и целые семьи, совсем как в больнице. «Какое несчастье привело их сюда», — подумала Грейс, так спеша к двери, будто участок горел, и чем полицейские в участке смогут помочь этим людям посреди ночи. На Грейс никто не смотрел. Однако она не могла избавиться от неприятного, навязчивого ощущения, будто все встречные видят ее насквозь и замечают нечто такое, чего она сама не осознает. При этой мысли Грейс почувствовала себя еще более омерзительно. Выйдя на улицу, она, не стесняясь, перешла на бег. Сначала на запад, по 102 й улице, к Лексингтону, потом дальше, к дому. Все вокруг было закрыто, кроме маленького круглосуточного супермаркета на углу. В витрине красовались памперсы и мексиканский лимонад. Дверь была обклеена рекламными плакатами, призывавшими принять участие в какой-то лотерее. Пробежав половину квартала, Грейс вынуждена была остановиться. От рыданий дыхание. Добравшись до перекрестка парка Веню, Грейс вдруг сообразила, что вернуться домой будет не так просто, как казалось. Перед ней тянулись рельсы метро, однако станции здесь не было. И автобусы, конечно, по этой улице не ходили. Грейс жила в этом районе с детства, но только сейчас заметила, что на парк-авеню нет даже выделенной полосы для автобусов. Интересно, почему эту улицу решили исключить из автобусных маршрутов. В конце концов, Грейс просто повернула на юг и торопливо зашагала вдоль рельсов. Холодный ветер резал щеки, а по пятам за Грейс гналось черное отчаяние. Генри, конечно, до сих пор у папы и Евы. Сами они домой его не повезли бы, а Грейс была слишком обеспокоена, чтобы обсудить этот вопрос перед отъездом. Когда позвонили из полиции, Грейс соврала, что у одной клиентки чрезвычайная ситуация и придется ехать к ней в больницу. Ложь вырвалась, будто сама собой. Неожиданно для себя Грейс поведала полноценную историю вдобавок самым непринужденным тоном. Она и не предполагала, что умеет так беспардонно врать. Когда она этому научилась, думала Грейс, пересекая 99-ю улицу. Впереди виднелся перекресток парка Веню и 96-й улицы. А Вот показались уютные жилые дома с навесами. А Грейс, между тем, пылала от гнева. Когда она снова встретится с Джонатаном, первым делом потребует объяснить, как произошли все эти метаморфозы, и когда они оба успели превратиться в умелых притворщиков. Эта способность всегда удивляла Грейс. Была у нее одна такая клиентка, брала самый простой факт и с удивительной легкостью умудрялась его извратить, выстроив вокруг целую историю. Потом оставалось только поражаться, откуда что взялось. А теперь схожие способности проявили они с Джонатаном. Драка с коллегой превратилась в падение на лестнице, а вызов в полицию — в клиентку, оказавшуюся в больнице после неудачной попытки самоубийства и срочно нуждающуюся в психологической помощи. Впрочем, ставить эти два обмана в один ряд нельзя. Грейс, конечно, могла бы поделиться тревогами и сбросить с плеч тяжелый груз, однако инстинктивно предпочла промолчать — приняв весь удар на себя. И тут Грейс подумала, а что если Джонатан врал по той же самой причине? Вдруг тоже хотел оградить ее и Генри, но от чего? Вдруг в жизни Джонатана происходило что-то такое, от чего он хотел защитить жену и сына. На этой тощей почве пышным цветом расцвела надежда. Возможно, Джонатан просто стремится отвести беду от тех, кого любит. Но Грейс тут же вернулась с облаков на землю и твердо велела себе «Остановись». И очень удивилась, когда поняла, что произнесла это вслух, будто услышав ее слова. На светофоре остановилась машина, какая-то старая, темная, в марках Грейс не разбиралась. Перебежав 98-ю улицу, она поспешила вверх по холму, миновав то место, где из-под земли выезжали поезда метро. А когда достигла пересечения 96-й улицы и парка «Веню», Вдруг подъехала, будто нарушена ее поджидавшая такси. Грейс с облегчением запрыгнула внутрь. «Пожалуйста, перекресток 81-й улицы и парк Авеню». Водитель едва обернулся. Впрочем, из-за перегородки его все равно было толком не разглядеть. Между тем, прикрепленный к этой самой перегородке видеоэкран начал показывать рекламу про гаражную распродажу в парк Слоуп. Целую минуту Грейс пыталась сообразить, как его отключить, однако попытки успехом не увенчались. Грейс с досадой зажала руками уши. Гаражные распродажи. Грейс раздражала. Все и все. Она готова была накинуться на кого угодно. На 86-й улице водитель остановился на светофоре и принялся барабанить пальцами по рулю. Грейс так до сих пор и не увидела его лицо — Таксист не оглядывался и даже не смотрел в зеркало заднего вида. Грейс невольно вспомнился призрачный водитель из книги Элизабет Боуэн Демон-любовник. В этой сцене испуганную героиню везли по укромным безлюдным улицам. Хорошо знакомая парка вдруг стало казаться неизвестным, пугающим местом, где Грейс еще ни разу бывать не приходилось. Возникало чувство, будто один раз проделав этот путь, назад, не вернешься. Между тем светофор переключился на зеленый. Расплатившись с таксистом наличными, Грейс вышла на углу, прошла по тихой улице то самое расстояние в полквартала, которое преодолевало бесчетное количество раз. Грейс велела себе не валять дурака, в конце концов, она жила здесь с рождения. Вот теперь уже высокие деревья, которые посадили благодаря инициативе ее мамы. Вот пожарный гидрант, о который Грейс споткнулась, будучи шестилетней девочкой. Тогда она сломала локтевую кость в двух местах. А вот приемная кардиолога на первом этаже. Перед ней Грейс стояла, наблюдая, как Генри учится кататься на велосипеде. Сначала неуверенно раскачивался, а потом бодро, победоносно закрутил педалями. Вита как-то назвала 81-ю улицу, находившуюся между Мэдисон и Парк Авеню, конспиративной. Основанием для шутки послужило то, что здесь не было ни одного известного или по-особому примечательного здания. На 81-й улице не находилось ни одной церкви, больницы или школы. На других боковых улочках верхнего Истсайда можно было увидеть таунхаусы, принадлежащие старым влиятельным семьям либо новаришам. Однако на улице Грейс ничего подобного не было. На 81-й стояли всего четыре многоквартирных дома. Три из них были построены из радующего глаз довоенного известняка, а один был возведен из белого кирпича после войны и, увы, красотой не отличался, зато, по крайней мере, не бросался в глаза. А между жилыми домами или на первых этажах расположились врачи. Тихое, уютное место для семей вроде той, которая принадлежала Грейс. Хотя почему принадлежала? «Принадлежу», — твердо поправила паникующий внутренний голос, — Грейс. Консьерж встретил ее в дверях и пропустил внутрь после дежурного пожелания доброго вечера. Проводил Грейс до лифта. Шагая мимо дивана и кресел в подъезде, Грейс отвела взгляд. Было трудно представить, что еще совсем недавно она была не знакома ни с Орурком, ни с Мендосой, не видела ни жирного, заросшего щетиной подбородка, ни россыпи красноватых родинок Орурка. Только вчера, вернее позавчера... Ведь было уже за полночь, Грейс говорила с ними в первый раз, и теперь каждое сказанное слово не шло из головы. Грейс попыталась отвлечься, но тщетно, и, наконец, сдалась. Консьерж придержал для Грейс дверцу лифта, хотя она прекрасно могла сделать это сама. Когда Грейс поднялась к себе в квартиру, груз, вес которого она раньше ощущала не так сильно, вдруг навалился всей тяжестью. Неверными шагами она добралась до маленького кресла в коридоре и бессильно опустилась в него, и ощущала невыносимую тошноту. Она опустила голову между колен. То же самое она много раз советовала делать клиенткам, когда необходимо успокоиться и взять себя в руки, но тошнота продолжала нарастать. Впрочем, в желудке у Грейс всё равно было пусто. В последний раз она ела. Грейс попыталась припомнить, когда... И почти обрадовалась возможности разрешить конкретный вопрос, пусть даже такой незначительный. Да, с утра Грейс ничего не ела, с самого завтрака. Неудивительно, что сейчас ей стало нехорошо. Пожалуй, нужно срочно подкрепиться. У этого решения было еще один плюс. Тогда ее стошнит, и это не дающее покоя мерзкое ощущение отступит. В квартире было темно, Грейс встала и включила свет. Потом, будто ничего особенного не случилось, и она просто вернулась с работы или очередного собрания родительского комитета, прошла через столовую в кухню, открыла холодильник и заглянула внутрь. Продуктов на полках обнаружилось немного. Давно Грейс не заходила в магазин, хотя нет, не так уж давно. Она ведь покупала бараньи отбивные и цветную капусту. Перед тем, как пришли полицейские, когда это было?» Грейс обнаружила полупустые картонные упаковки молока и сока, приправы, открытую коробку английских маффинов, а также остатки эмпанадас, которые они с Генри принесли домой из кубинского ресторана, где ужинали в понедельник вечером. Это был вечер того дня, когда уехал Джонатан. Эмпанадас Грейс есть не хотелось. Она сейчас их почти ненавидела. В приступе гнева Грейс выбросила их в мусорное ведро, Ни бараньих отбивных, ни цветной капусты в холодильнике не оказалось, оставался только сыр. Сыр у них в доме был всегда. Этот продукт занимал львиную долю, одной из полок. Вот лежат большие куски, завернутые в масляно поблескивающий целлофан. Этот сыр купил Джонатан. Вообще-то продукты ее муж по собственной инициативе не покупал, приходилось просить или вручать ему прямо в руки список. Но для сыра Джонатан делал исключение причем всегда брал огромные куски или даже целые округи, будто боялся, что в магазинах этот продукт вот-вот закончится. Причем интересовали Джонатана исключительно висконсинские или вермонтские сыры. Как-то раз у Грейс возникла идея подарить мужу на Рождество готовую годовую подписку на сыр. Целый год, раз в месяц, ему доставляли экзотические сорта ручной работы со всей Америки, из самых разных кулинарных диаспор. Джонатан послушно съедал все до единого и признавал их неоспоримое достоинство. Но как только так называемая подписка закончилась, сразу вернулся к своим любимым, бледным, дешевым, ничем не примечательным сортам. В студенческие годы этот самый сыр служил основой питания Джонатана. Кроме того, в его мини-холодильнике хранились любимые напитки всех учащихся, сидящих над книгами ночи напролет, например, кофе со льдом. Еще одной частью рациона были не слишком питательные японские бобы-едомамы. В то время этот продукт был редкостью. Комментируя свои пищевые предпочтения, Джонатан сказал Грейс, «Студенты-медики — существа примитивные, вечно торопятся, трудятся сутками напролет, поэтому успевают...» Удовлетворить только самые базовые потребности, например, переварить суточную дозу протеина или опустошить мочевой пузырь. Но самое главное — поспать. Грейс никогда не любила сыр, и особенно ей не нравился чеддер. Однако обстоятельства были экстренные, а теперь примитивным существом стала она, — подумала Грейс. Переварить суточную дозу протеина, опустошить мочевой пузырь, спасти сына, спасти себя. Грейс отломила маленький кусок сыра и заставила себя съесть его. Тошнота тут же вернулась с новой силой. Грейс снова открыла дверцу, за которой скрывалось мусорное ведро, обеими руками схватила чеддер и швырнула туда, а потом ее вырвало в раковину. Впрочем, ничего страшного, в чеддере все равно нет протеина или есть? Грейс была неуверена. Бессильно склонившись над раковиной, она вдруг рассмеялась вслух. Где-то в этой темной, пустой квартире скрывались секреты, о которых Грейс даже не подозревала. Под самым ее носом Джонатан вел тайную жизнь, которая теперь разрушила ее собственную. А эти ужасные полицейские еще требовали от Грейс, чтобы она помогла им разобраться в происходящем и найти связь между дисциплинарным слушанием и убитой женщиной. Как будто Грейс могла что-то знать про оба этих события. Начали задавать вопросы про какую-то карту и банкомат, упомянули счет в банке для иммигрантов, о котором Грейс впервые слышала. И вообще, неужели до сих пор существуют банки для иммигрантов? Звучит будто из прошлого века, и где находится это учреждение в Нижнем Ист-сайде. Затем детективы принялись активно интересоваться вельветовыми брюками. Но у Джонатана полно вельветовых брюк. Ему вообще нравился этот вид одежды. Удобная и смотрится хорошо. Так про которые же хотят узнать офицеры? Вообще-то раньше Джонатан вельветовые брюки не носил. До тех пор, пока Грейс в первый раз не повела его по магазинам. Было это еще в Бостоне. Это что же, теперь получается, часть ответственности лежит на Грейс, потому что она приучила мужа к вельветовым брюкам? И вообще... Как Грейс может что-то кому-то объяснить, если даже голову из-под крана вытащить не в состоянии? «Ну, давай, выпрямляйся», — сказала себе Грейс. Опираясь руками о гранитные края стальной раковины, чуть приподнялась. Нужно было что-то делать, разобраться в ситуации. Если бы Грейс могла заснуть, отложила бы размышления на то время, когда отдохнет, скажем, на утро или на завтрашний вечер, но нет. «Отдыхать она сейчас просто не в состоянии. Сначала надо что-то предпринять».